Глава восемнадцатая Америка Бонасера жил всего за несколько кварталов от Малбери-стрит, на которой помещалось его похоронное бюро, и потому обыкновенно приходил ужинать домой. Поздним вечером он возвращался назад, считая своей обязанностью находиться рядом с теми, кто придет в эти горестные покои, отдать последний долгу усопшему. За супом жена спросила его, — Тебе сегодня опять работать? Америка Бонасера кивнул. Жена относилась к его работе с уважением, но не все понимала. Не понимала, что в его ремесле меньше всего важна техническая сторона. Подобно многим, она полагала, что ему платят деньги за умение обрядить покойного так, чтобы лежал в гробу, как живой. И действительно, в этом он обладал непревзойденным искусством. Однако еще более необходимо и важно было его личное присутствие подле ложе смерти когда во время ночного бдения у гроба осиротевшая семья принимала кровных родственников, близких друзей, ей нужен был рядом Америгу Бонасера. После ужина он, как правило, позволял себе вздремнуть, потом принимал душ, заново брился, щедро запудривая тальком истине черную неистребимую щетину, непременно выполаскивал рот с зубным эликсиром, с уважительным сознанием своей миссии облачался в чистое белье, ослепительной белизны рубашку, черные носки, надевал свежевыглаженный темный костюм, матово-черные ботинки, повязывал черный галстук. Все вместе производило, однако, не унылое, а утешительное впечатление. Мало того, он красил волосы, верхней солидности для мужчины и итальянца старой закваски, но вовсе не из фатовства. Просто, по его мнению, черная с проседью шевелюра выглядела неподобающе живописным пятном в облике человека его профессии. Америка доел суп, жена положила ему маленький бифштекс, несколько ложек зеленого шпината, истекающего желтым оливковым маслом, он не любил плотно наедаться. После ужина за чашкой кофе закурил сигарету Кэммел. Прихлебывая кофе, он размышлял о своей бедной дочери. Никогда уж ей не быть такой, как прежде. Ей вернули красоту, но нестерпимо было видеть выражение ее глаз, этот взгляд затравленного зверька. Они отправили ее в Бостон погостить у тетки. Время залечит ее раны, уж кому-кому, а ему это известно. И боль, и ужас все уходит. Одна только смерть, непроходящая. Ремесло похоронщика сделало из него оптимиста. Он допивал кофе, когда в гостиной зазвонил телефон. Жена не подходила к телефону, если он был дома, и потому он поднялся, сделал последний глоток и загасил окурок. По пути в гостиную стянул галстук и начал расстегивать рубашку, готовясь лечь соснуть. Он взял трубку и приветливо, успокоительно сказал «Да, слушаю». Голос на другом конце провода звучал хрипло, резко. «Это Том Хейген говорит. Я вам звоню по поручению Дона Корлеоне». противно подкатило к горлу. Вкус кофе во рту внезапно вызвал приступ тошноты. Больше года минуло с того дня, как он, с недаемой жаждой отомстить за дочь, сделался должником Дона Корлеоне. За такой срок мысль, что рано или поздно долг придется отдавать, успела притупиться. Тогда, увидев на газетной фотографии окровавленные рожи двух мерзавцев, он был готов в приливе благодарности сделать для Дона все на свете. Но время быстро уносит благодарность, быстрее даже, чем красоту. Теперь Бонасерой владело тошное чувство, что на него обрушилась катастрофа. Он еле внятно пролепетал. «Да, понимаю. Я слушаю вас». Его поразила холодность в голосе Хейгена. Сильори, хоть и не итальянец по рождению, был неизменно любезен. Сейчас он говорил отрывисто, почти грубо. «Да он оказал вам однажды услугу. Вы у него в долгу. Он не сомневается, что вы вернете ему долг, что будете рады случаю это сделать. Через час, не раньше, возможно, немного позже», Он будет у вас в похоронном бюро и обратится к вам с просьбой. Ждите его. Позаботьтесь, чтобы при этом не было никого из ваших служащих. Отпустите их всех домой. Может быть, вас это почему-либо не устраивает? Тогда говорите сразу, я передам Дону Корлеоне. У него и помимо вас найдутся друзья, способные оказать такую услугу». В ответ Америка бунасера от страха едва не сорвался на крик. «Чтобы я отказал крестному? Как вы могли подумать!» «Разумеется, я исполню его волю, о чем бы ни шла речь. Я не забыл про свой долг. И тотчас сию же минуту иду к себе в контору». Голос Хейгена чуть-чуть потеплел, но все равно в нем слышалось что-то странное. «Спасибо вам», — сказал он. «Дон вас не сомневался ни минуты. Я задал этот вопрос от себя. Постарайтесь для него сегодня, и можете потом всегда рассчитывать на мою дружбу. Смело приходите ко мне с любой бедой». Эти слова нагнали на Америка Бонассеру еще больше страха. Он, запинаясь, проговорил, «Так, Дон, да ко мне придет сам?» «Да», — сказал Хейген. «Значит, он, слава богу, окончательно поправился?» Нечаянно это выговорилось как вопрос. На другом конце наступило молчание, потом голос Хейгена произнес почти неслышно. «Да». И раздался щелчок. Он повесил трубку. Моносеро прошиб пот. Он пошел в спальню, сменил рубашку, прополоскал рот, но бриться не стал и не стал менять галстук. Надел тот самый, в котором ходил весь день. Потом позвонил в похоронное бюро и велел своему помощнику остаться вместо него на эту ночь у гроба, выставленного в зале, где соберутся родственники. Помощник принялся было выспрашивать, почему, но Бонасера решительно оборвал его и повторил свое распоряжение. Он надел пиджак. Жена, которая еще сидела за кофе, взглянула на него с удивлением. — По работе кое-какие дела, — сказал он, и, увидев, какое у него лицо, жена ничего не посмела спросить.